Глава сорок первая. «Я скоро», — сказал Томас и повернулся, чтобы уйти. Под ложечкой неприятно сосала. «Мне надо найти Ньюта, а вдруг хоть что-то уцелело». «Подожди», — воскликнула Тереза. «Выпусти меня отсюда». Томас почувствовал себя предателем, но времени у него было в обрез. «Я не могу. Обещаю вернусь». Не дожидаясь ее возмущенных протестов, он развернулся и молнией кинулся к окутанному темным облаком дыма бункеру. Изнутри его словно кололи тысячи безжалостных игл. А вдруг ты разоправа, и они были на пороге открытия, или могли хотя бы получить тоненькую потеводную нить, ведущую на свободу, и вот, все погибло в пламени. Мысль была такой тяжкой, что причиняла физическую боль. Когда Томас достиг бункера, то увидел, что у двери сгрудилось несколько приютелей. Тяжелая стальная плита была по-прежнему передкрыта, на ее внешнем срезе нарос слой сажи. Подойдя поближе, юноша увидел, что приютели собрались в кружок вокруг чего-то лежащего на земле. Все взгляды были прикованы к этому непонятно чему. Томас узрел ньютом Тот стоял на коленях в центре круга, склонившись над чьим-то телом. Позади бывшего бегуна стоял минху растерянный и перепачканный. Он заметил Томаса. «Где тебя насила? – спросил он. Ходил поговорить с Терезой. «Что тут произошло?» Томас напряженно замер, ожидая очередной порции плохих вестей. Лоп Минху прорезали складки. Он был в ярости. Нашу картографию подпалили, а ты, видите ли, бегал обжиматься со своей девчонкой? У тебя с мозгами в порядке или как? Томас даже не обиделся на эту несправедливую нотацию. Его ум был занят более важными вещами. Да я просто не думал, что они так важны теперь, если ж вы за все это время ничего не обнаружили. Минхо смотрел на него с отвращением. Его лицо в бледном сером свете, еще более тусклым от плотной пелены дыма, выглядело чуть ли не зловеще. «Ага, как раз выбрал подходящее время, чтобы сложить лапки. Что за чё?» «Но Томас недослушал его». «Да расскажи, наконец, что здесь произошло!» Юноша перегнулся через плечо стоящего перед ним худосочного мальчишки и увидел, вокруг кого все столпились. И это был Албе. Он лежал на узнече с огромной раной во лбу. Алая жидкость сочилась по обоим вискам, затекала в глазницы, сворачиваясь и засыхая в них. Ньют осторожно вытерл кровь мокрой тряпицей и что-то шепотом выспрашивал, так тихо, что невозможно разобрать. Несмотря на то, что лидер их в последнее время вел себя со своим спасителем далеко не лучшим образом, Томаса обеспокоил состояние Алби. Он повернулся к Минху и повторил свой вопрос. «Его нашел Уинстон, здесь на роже полуживого, а картография пылала. Кое-кто из шенков ринулся внутрь, тушить, да было поздно. Все сундуки сгорели дотла». Я сначала заподозрил самого Алби, да только поджигатель приложил его к голове и обстоял. Вон, видишь, коровища-то сколько. Есть подозрение, кто это сделал? Томас колебался, говорить или нет об открытии, сделанном и мистер стерезой. Без карт какая с него польза? Может, Гэля, до того, как появился Берлоге, или Гривере. Да какая разница, кто, мне плевать. Вот так-так, бегнов похоже, упал духом. Ну и кто теперь складывает лапки? Минхо так резко скинул голову, что Томас отшатнулся. В глазах стража полыхнул гнев, но быстро сменился смешанным выражением удивления и замешательства. «Я вовсе не это хотел сказать, Шенк!» Томас любопытным прищурился. «И что же? А заткни пасть!» Минха приложил палец к губам и стернул глазами, убедиться, что на него никто не смотрит. «Просто заткнись все, скоро узнаешь почему!» Томас глубоко вздохнул и задумался. «Если он хочет, чтобы с ним были откровенны, нужно самому быть предельно откровенным». Поэтому он решил поделиться открытием относительно кода лабиринта, и неважно, погибли карты или нет. «Минхо, мне очень нужно кое-что сообщить вам с Ньютом. Да, и надо выпустить Терезу. Во-первых, она голодна, а во-вторых, нам, возможно, понадобится ее помощь». «Что я там с этой психоной Меня вообще не волнует». Томас пригнорировал оскорбительные слова стража. «Уделите нам всего несколько минут. Мы кое до чего додумались. Может быть, наша идею все-таки можно осуществить, если только наберется достаточно бегунов, которые могут воспроизвести по памяти свои карты». Томасу, по-видимому, удалось завладеть вниманием Минху, но с лица сторожа не сходило все же таинственное выражение. Оно словно говорило, что Минху известно кое-что такое, чего не знает Томас. «Идея? Какое?» «Пойдемте со мной в кутузку. Ты и Ньют». Минху мгновение раздумывал, потом окликнул Ньюта. «А?» Ньют выпрямился. Он крутил в руках окровавленную тряпицу, пытаясь выискать на ней хоть крошечный чистый участок, но не находил. Ветошь насквозь пропиталась кровью. Минху оказал на албе. Пусть им займутся медики, а нам надо потолковать. Ньют бросил на него упростительный взгляд и ссунул трепицу стоящему рядом предютелю. Пойди найди Клинта и скажи ему, что у нас проблемы важнее, чем за вытаскивать. Когда мальчишка убежал, Ньют отошел от албы. Потолковать? О чем? Минхо молча кивнул на Томаса. Пошли, сказал тот и, не дожидаясь ответа, повернулся и направился к кутузке.